Сандер Николаевич Островский. Последняя жертва. Часть вторая. Честями и Зянька. На я глафира Глазиер Фирсовна. Откуда вы теперь, Лавр Миронович? Из города он домой заехал. Да, да. Пробежал газеты, захватил рень и к вам. А биржевую хронику изволит смотреть? Да все тоже перемены нет. А -а -а. Немножко твердо стало. Да-да. Да. Из политических новостей только одна. Здоровье папы внушает опасения. Кому же это? Уж не тебе ли? В Европе живем, Глафира Хирского. Да бог с ним, нам-то что за дело? Жив ли он, нет ли? А вот за Москвой-то рекой ничего особенного от того не случится. У нас дела не за одной Москвой-рекой. А и за Рейном, и за Темзой. В ней находитесь, Ирина Лавровна. Да уж и я тоже смотрю а, Я несчастная Я mm -hmm. самая несчастная mm. Если Есть на свете несчастная девушка Так это я Что так уж очень-то <смех> <смех> <смех> <смех> Моя бедная ирень влюблена Так это, я полагаю, от чтения происходит а, Мы с ней постоянно следим За европейской литературой Все переводные романы Выписываем Только одно это утешение для меня в жизни есть Папа меньше меня читает, он делом занят А я просто погружаюсь, погружаюсь а -а -а -а -а. Прежние романы лучше были Нынче уж и не так интересно пишут Вот я теперь четвертый раз Монте-Кристо читаю Как все это верно, как похоже Да что там похоже вас Я считаю так, что это только одна игра воображения Да на меня похоже Точно с меня списано Нет, папа, на вас это еще не так похоже Это потому что тебе кажется, что у меня денег нет <свят> <свят> Если бы мне досталось такое состояние Нет уж, кто похож на Монте-Кристоф, так это... А? Это ну, да. один человек а. Ой, а. не в него ли ты влюблена? А. А. Да разве есть средство? Есть какая-нибудь возможность для девушки не полюбить его? Ах, батюшки, батюшки, откуда такой проявился. Нам бы кажется, Ирина Лавровна, про всякие такие диковинки знать надо, а мы что-то не слыхали. Он не торговый человек. В своем роде это феноменс. Феноменс? Да что такое за феномен Я про таких людей с роду не слышала Это значит, Глафира Фирсовна Необыкновенное явление природы Это что же в нем необыкновенного Все Все необыкновенное Красавец собой Умен, ловок Как одет, как деньги проигрывает Он совсем их не жалеет Бросает тысячу на стол А сам шутит Сядет ужинать И он за всех платит. Людям меньше пяти рублей на водку не дает. Таких-то да. феноменов бы достаточно поведать. Надо его знать, чтобы понять все это очарование. А где же вы его узнали? В саду, в клубе. Там семейные вечера бывают. А. Я с ним очень хорошо знакома. Вот как -с. Интересно узнать этот феномен. А. И как богат. Какие менее и все в самых лучших губерниях. Что ж ты, на красоту свою, что ли, очень надеешься, что такого жениха подцепить задумала? У всякого свой вкус. Для вас ведь одна красота существует, чтобы женщина была толста до да румяна. Ну, да. а, а мужчины, особенно образованные, в этом деле гораздо больше и лучше вас понимают. По-вашему, мадам Пивакурова, вот эта красавица. У нее красота-то в кармане, да в сундуках Эту красоту образованной мужчины хорошо понимают да. Смотри, как бы она у тебя жениха-то не отбила ну, невозможно При таком его богатстве ему ничего не надо Ему надо только любящее сердце А деньги он за ничего не считает Он даже презирает их Ну, нет, и не скажи Ой, прошел слух, что в случае выхода в замужество, Ирень вы ее не оставите своей милостью. Сумы ну. не назначают. Уж я э, не знаю, откуда этот слух идет. Я знаю, Лавр Миронович. Да покадите. мы этот слух после разберем. Коли что Флор Федулыч обещал, так он от своих слов не отопрется. Я его характер прекрасно знаю. Портить дело вашего он не станет. Ты мне скажи, кто... Кто у вас этот богач-то? Как вы этого не знаете? Странно <свист> Ведь он один в Москве-то, больше нету Вадим Григорьевич Дульчин <свист> <свист> Так вот кто? Ну, <свист> чего уж еще? Вот вас теперь пара Ты богатая невеста, он богатый жених Не жених еще Это, это только моя мечта Ах, Мы сели между страхом и надеждой а, Подожди, да что ж ему не жениться на Аринушке? Вы думаете? какой еще невесты он один в москве и ты тоже одна в москве чего еще благодарю вас дедушка это у вас новая картина в зале недавно купил на выставке а -а -а. оригинал я копии не покупаю а -а -а. пойдемте папа надо ее посмотреть хорошенько а -а -а. ну слышались что же это такое -с? Это фантасмагория какая-то Глафира Фирсона Ой, да их обманывают друг друга Вам бы, Флор Федулыч, еще подтакнуть Нет, Точно, мол, я за внучкой ничего не пожалею А после дали бы тысяч пять-шесть Вот и квит <как> Да деньги можно Но обещаний никаких Я, знаете, в таком капитале, что свои слова на ветер бросать не могу А вы будете совсем в стороне Лгать буду я А с меня что взять-то? Сылгала так сылгала. Это уж как угодно. -с. Я вам лгать запретить не могу. Ой, ведь тут дело-то хорошее. Флор Федулач выходит, а смешно. Да с. Но я в это дело не войду. Подите-ка на минутку, а я Слава Мироновичом подталкиваю. Только вы сделайте одолжение Пуще всего, чтобы моей репутации ущербу не было. Я ничего не знаю, ни во что не вхожу Сама людей учу, чего меня учить-то? Да? Я во всяком случае в стороне с... Лавр Миронович! Что вам угодно? Как же тебе не стыдно так огорчать Флора Федоровича? Э, э, про какое огорчение, сборите говорить? Да как же, распучили молву, а у него и помышлений не было И помышлений не было Невозможно, с... э, Я, говорит, ты не думал, с чего они взяли Разве можно, говорит, моим таким знаменитым именем людей обманывать? Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, рассудите, без денег женихов не найдешь Приманка нужна Вот тебе и приманка mm -hmm. Что призадумался? Если это правда, я на снисхождение дяденьки очень расчитывал. Знаешь, за что он больше сердится? Уж сделать я должен не, поверьте. У него на уме было аринушки сюрприз сделать. сюрпризы Да. Приехал бы в девишник, да выложил бы перед женихом бумажник дескать, вам. А неизвестно, сколько? Миллион. О, новообразимос Вот бы половину, да и то э -э -э, Невероятно Да не знаю А только по его чувствам видно было Что около того Какова шутка? Красиво? Эффект удивительный Заговорили в Москве-то, а? М -м -м, паразитный эффект Глафера Фирсовна Да, а теперь дело испорчено У -у. Суприста не выйдет У -у. Вот старику и обидно, что ему Москву удивить помешали У -у -у. Как это дело поправить? У -у? Да ведь ты важен больно У -у -у. Покорись мне, поправлю Ой, при всей важности в ноги поклониться лято Ведь это роман по мелочи В жизни вдруг роман Ну ладно, выручу Пойдем за закуской uh -huh. потолкуем uh -huh. Вот Флор сюда идет, смотри Да, uh господа -huh. yes. yes, yes, yes, yes. <laughs> Да, Василий? Они желают вас одних видеть Проси, проси сюда Скоренько вздумала визит отдать, скоренько Сюда, пожалуйтесь. А, милости просим, и прямо к обеду-с Я обедала, я вам не помешаю, я на несколько минут, а впрочем, я могу и подождать Как можно, помилуйтесь, пообедать мы еще успеем, не к спеху дело Ступай, Василий, дверь затвори К вашим услугам покорнейше прошу <къем> а, Скажите, скоро можно продать дом? А коли есть покупатель, да, документы в порядке так недели в две, в три, а то и в месяц пройдет Как это долго А мне бы поскорее хотелось отделаться от этого имения Извольте, я займусь этим делом, поспешу А не купите ли вы у меня сейчас? В два слова Я с вас недорого возьму Нет, я не куплю Мне расчетанец Я вам покупателя за настоящую цену найду Я вам дешево, очень дешево отдам Не себе дешево купить у вас, ни вам дешево продать я не дозволюсь. Зачем дешево продавать то, что дорого стоит? Это плохая коммерция. Но если я желаю дешево продать, это мое имение. Не запретить нельзя. Совершенно справедливость. Только вы извольте обращаться к другому покупателю, а не ко мне. Кушать не угодно ли, пожалуйста. Хоть посидите с нами для компании. Благодарю вас, Флор Федорович. Что прикажете? Вы, Давич, приезжали занять у меня денег. Так точно. Теперь я приехала к вам занять денег. Напрасно беспокоились. Я взаймы не даюсь. Но я вам большие проценты заплачу. Обидно слышать. Если вы желаете большие проценты платить, так извольте обратиться к ростовщикам. Да я их не знаю. Где они? Кто они? И, и не дай бог знать, я не знаю. Флорфи мне нужны деньги. Да. Не верю, извините, не может быть. Ну, Флор Федович. На что вам деньги? Вы не торгуете. Что вам нужно? -с? Богатый гардероб, экипажи? Ну, птичьего молока. -с. Извольте, я все достану, а денег не дам. Флор Федорович, вы меня нет, обижаете. Нет, нет, нет. Я не милости не просить пришла у вас. Я сама имею умею большие средства. Я прошу вас только одолжить на короткое время. Через месяц или два я вам все возвращу с благодарностью. Ну, это пустяки, это... В котором никогда не отказывают знакомым людям Если вы хоть сколько-нибудь расположены ко мне Душевно, брат, денег нет Нуждаюсь, занимаюсь сам, смею вас заверить Я вас не узнаю Молодая, хорошенькая женщина Просто у вас денег, а вы отказываете Да вы с ума сошли Дайте мне денег, я вам приказываю Шутите, шутите Нет. Не строго приказываете Уж школе приказывать, так надо построже А коли просить, так надо поучтивнее Суфи, дочь, милый, ведь я никому другому не обратилась А прямо к вам, ну цените же это Ценюсь, очень ценю Но ведь расположение женщины Только услугами можно приобрести Да, это правда женщина капризная чтобы исполнить свой каприз они готовы на все да это точно женщина переменчива флор федолович я давеча отказывалась от ваших услуг а теперь ведите на них напрашиваюсь я обдумалась милый флор федолович я заметила в вас такую нежность ко мне а -а -а -а. ведь вы меня любите и желаете мне добра всей душой желаю добра А того и денег не даю. Ну скалзувчик. дочь. Ну, милый мой. И, извини, извинитесь. Извольте садиться на место, Юлия Павловна. Ой. Мы в таких позициях дам видали. Только уж это другой сорт, а вам не хорошо. Извольте садиться на кресло. Я желаю быть к вам совсем уважением. Вы что? Вы даже в мою искренность не верите. Не верю. И в дураках быть не хочу. Ведь после вы посмеетесь надо мной и скажете, на какую пустую шутку поддела старика. Да посмеетесь-то не одни. Да бог с вами. Скажите, зачем вам деньги? Скажите все правду. Обманывать я вас не хочу, а и правду сказать не могу. В таком случае кончимте этот разговор. Если кушать вам не угодно, так кофею не угодно ли или фруктов... Я прихожусь сейчас подать Ах, мне ничего не надо Но поймите вы, что я без этих денег не могу возвратиться домой Деньги эти не вам и не наделось Они будут брошены Что вам до того, кому они нужны? Прошу я, мое дело, куда я их дену? Нет, не так, рассуждать изволить не так Прежде чем просить, вы мне дайте отсчет Куда вы те деньги, которые вам муж оставил Вы от меня отчетов? Да. <гас> да не нужно, я и без вас знаю, куда деньги делись. Эта история простая. Любовник долго не идет. Что? День, другой не кажется. Но сейчас послала за ним. Возьми, что хочешь, только приходи. Мало тысячи, возьми две. чего же ему и не взять? Потом двух мало, бери пять, либо десять. Вот куда идут наши деньги. <гас> А разве затем мужья женам капитал это оставляют? Нет, они знают, что женщине добыть негде, а жить ей барыней, сложа руки, нужно. Муж копит, добережёт да бережет для жены, его-то скупым доскаридом прозовут, а любовника после добрым барином величать будут. На наши деньги они не себе добрую славу заслуживают. Положим, слава неважная. Больше про между извозчиками да трактивными служителями так им и то дорого, и то в честь. муж а почему бережет деньги? Потому что он историю каждого рубля знает. Как он ему достался? А любовнику-то, что ж не бросать деньги? Он, не считая, полной горстью их в карман кладет. Не считая и бросает. Что ж за напасть? Уж лучше прокутить самому. Пусть меня добрым барином зовут, а не любовника моей жены. Может быть, все это и правда, но... Но оставим этот разговор, он ни к чему не поведет. Вам сегодня куда? Загород не угодно ли Могу ли я... Нет, отчего же. Погода благоприятная. Не мучьте меня. Спасите меня, Флор Федорович. Умоляю вас, не спасите. Не могу, не могу. У меня деньги дельные, и на дело должны идти. Тут, может быть, каждая копейка оплакана, прежде чем она попала в мой сундук. Так я их ценюс. А ваш любовник бросит их в трактире со свистом, с хохотом, с хвастовством... У меня все деньги расчитаны, всякая рублю свое место, излишек я бедному отдаю, а на ботавство, да на пьянство разным аферистам у меня такой статьи расхода в моих книгах нет. От этих денег зависит все мое счастье. Не верюс. Это уж последняя жертва, последняя, которую я, которую я для него делаю. Не верюс. Эти деньги завтра же или даже нынче будут проиграны. Через неделю наша свадьба. Если я этих денег не достану Никакой свадьбы, ничему я не верю Флор Фидулдж. Нет, не могу Умоляю не вас флор флор Не Фидулдж. могу, не могу Умоляю, Флор Федорович От вас зависит не счастье не моей жизни Ну не погубите вы меня Ну что ж, вы же пом помилуйте, встаньте, ну, встаньте. Нет, встаньте. я не встану да что Если вы дадите денег, я буду благословлять вас Как благодетели, как отца Если вы откажете, вы будете причиной моей погибели да нет. Я прокляну вас, да вы нет. будете моим нет. злодеем Нет, замолчите Я не допущу, чтобы вы считали меня злодеем Поднимайтесь Много ли вам нужно? Шесть тысяч. Шесть тысяч? И из-за такой малости вы себя унижаете? Вы богатая, добрая, милая дама, боже мой. Боже. Для мужа можно на все решиться. Все-таки дамита, который которая в уважении... Нет, это грустно. грустно. Моего стыда, кроме вас, никто не узнает. Я надеюсь, вы меня пощадите. Это, будьте без сомнения, Но только все-таки... Теперь у меня к вам просьба. Да. Я вам поверю эти деньги на слово. Но вы возьмите документ непременно. Так, не отдавайте. Это мое условие. Хорошо. Я возьму. Ага. Думала я, что это будет скверно. А такого стыда я не ожидала. В другой раз просить денег не пойдешь. Хоть кому охоту отобьет Гадко, стыдно, как неловко Когда чувствуешь, что Лица пятна от вступают Стараешься сдержаться Они еще больше разгораются Уж вынес бы он деньги поскорее Взять их до да домой Ну, вот Извольтесь Благодарю вас Благодарю вас Ну, Этот поцелуй, Юлия Павловна, дорогого стоит. Да, это от души дорогого стоит. Вы мне возвратили жизнь, вы мне подарили счастье. Дорогого стоит ваш поцелуй. первой возможности к вам с благодарностью, с величайшей благодарностью. И еще такой же поцелуй. Я до сих пор... Прощайте, Мамил. А Добрый, я добрый, вам... Город прощайте. Дорогого... Милости просим. Ах, не провожайте меня. Вон идут ваши гости, прощайте. Дорогого оставить. Ушел, летела палата. <свят> уехали, побеседовали и уехали. Просил обедать, отказались, они уже кушали. Ирина <свят> Лавровна, вы имеете желание понравиться господину Дульчину? <свят> как не желать, когда им ближе, и во сне на его. Это мой идол, я ему поклоняюсь Я одобряю ваш выбор Но, дедушка, одного желания мало Справедливость Для таких кавалеров первое дело Нужно одеваться по самой последней моде Я стараюсь, но... Но не имейте средств <свят> Мы это препятствие устраним Моя обязанность, как ближнего родственника Помочь вам <свят> Вот, позвольте предложить вам На этот предмет 500 рублей О. Понадобится еще, скажите, только отказу не будет Вы так добры, что даже сверх ожиданий Понял, Лаур Миронович Да, теперь я свою роль понимаю и разыграть ее сумею Не то Разница большая Тот поцелуй, тот дорогого стоит Что вы, дедушка, извольте? Ничего, ничего, это у меня свои мысли Господа Кушать, пожалуйста Разница большая Кто там поцелуй Дорогоста А, вот ты, наконец Такое идиотское счастье Я давно тебя дожидаюсь Нет ли у тебя рубля серебром Это Ужасно, ну, что ужасно. Сейчас пикет играл с одним уродом Вот тут и рассчитывай на умение Нет, нет уж как не везет -то. Что такое еще с тобой случилось? А то же, что получил я нынче шесть тысяч рублей Шесть тысяч? Так а что тут удивительного? Что ты рот разинул? Велики для меня деньги шесть тысяч Нет, я так, конечно, что за деньги? Нет ли у тебя рубля серебро? И повез их к Салаве Салтанычу Должен я ему, и как на грех не застал его дома Вратился домой, тут у меня приятели сидят Золото по столу рассыпано Пристань да пристань Не хотел, я клянусь тебе, но не хотел Дёрнул-то поставить карточку, а одну в другую Просадил около трёх тысяч Надо долг платить, срок в Хоть в петли полезай Достань денег <смех> да Я тебя достану Я бы рад радостью, да <смех> негде Вон, Сала Салтанович идет Ты <смех> э, послушай, <смех> дай мне, пожалуйста, рубль серебро <смех> Ой, Ой, Ой, да хорошо, хорошо, дам Я тебя здесь подожду <смех> Коля, что нужно, ты так и знай, я буду здесь Только не играй в карты, сделай милость <смех> Когда <смех> ты играешь, у меня всегда волнение <смех> На, на, на, убирайся, ты со своим волнением надоел Где тебя черт носит? Здесь я а, Видишь, что здесь Я заезжал тебе Зачем я тебе? Я тебе деньги привозил, заплатить хотел Зачем торопиться? Не надо торопиться Завтра получу Да, получишь, как же Держи карман-то Было бы, что получить-то У меня документ Не заплачешь Заставит заплатить Послушай Слава Салтанович, ты неужели подождать не можешь? Чего ждать? Себе деньги нужно. Ну, подожди-то хоть месяц. Теперь нет. А через месяц где возьмешь? Ой, Юлия Павловна заплатят. Был ей кредит. Последний дом заложила. Какой кредит? Да у нее еще много Осталось. Осталось. Заплачешь сейчас, а ждать мисс ничего не будет Все промотаешь Делай, как знаешь mm -hmm. Вались ты! Mm -hmm. Ты меня ограбил, и не хочешь никакого одолжения сделать Люди берут деньги, спасибо скажут, а тебе давай, ты бронишь А что ты был? Я тебе жизнь давал, человеком сделал Кабы умен был, барином жил, и тебе хорошо, и мне хорошо Кто виноват, сама себя бьет, кто нечисто женет Вот я застрелюсь завтра, вот ты знай А мне что, стреляйся? Была не была, все одно, мне что жалеть? Ты не будешь, другой будет, все равно вот я лучше тебя... Ты меня не жалеешь? Я тебя жалею И люблю Я докажу это Что говоришь? Чем докажешь? вот Бог даст Ты будешь в остроге сидеть Это на навещу, да И калачик подам Спасибо, спасибо Я тебя прежде навещу Пять копеек, калач А ты слышал? Говорят, прибытков за внучкой Пятьсот тысяч дает Ну, слышал он... Кто говорит Какой народ Кому верить <связь> <связь> Ой, какой мужчина А, сокол, <связь> ясно, и сто лет не видались У -у -у, шелохи, шелохи, шелохи. Ой, какой мужчина Что это за дама с вами? А, это ага. Пивокурова, богатая вдова, добрейшая души женщина. Чему же она смеется? Как тебе сказать, чтобы не солгать? Она видишь, ли к вечеру в кураже бывает, а -а -а. вот ей весело. А -а -а. Осуждать а -а -а. ее за это нельзя, сам посуди. Вдова скучает, жениха теперь ищет. Ой, больно соскучилась. Вот невеста золотая. Ой, какой мужчина! Золотая это здесь другая, а не эта. Какая же? Прибытка. Та-та-та. Да -да -да. да -да -да. Та-та-та. высоко не достанешь. Ты руби дерево то, чтоб под силу было. Так, княжеская невеста. Да я об ней не Красота. думаю. Так. Как чая не думать? Ведь за нее флорфи миллион дает. Много вы меньше Лафира Фирсон. Кому ты говоришь? Она мне племянница Так мне вернее знать-то Не хочешь ли с нами? Это вы куда? Ужинать хотим Давно поживает Так все в одно место Слетаемся под березками Наша компания будет большая О, красота. Ну, Пожалуй Я провожу вас Красота Так, Середок, не надо Сардинок тоже А есть? Угу Так, оливки фаршированные, омар в саку Ну, ты понял теперь, что нам нужно Так уж сам подумай, не все тебе сказать Слушаюсь Да закажи ужин Ужин Дай пожалуйста Занимается ужином, как серьезным делом Это смешно А для вас ужин не серьезное дело Что такое ужин? Роза, Вот луна, звезды О, Да что в них хорошего Особенно, когда подал тебя человек, который... Который что? Не хочу отвечать Что вы меня экзаменуете? Так, пиши Пефаля мод. С трюфелями э, Селеди паровые Вачные пы Жаренные в кастрюлях mm -hmm. uh, Да чтоб э, ворчали Когда подаешь Понимаюсь Так, все это на 12 Слушаюсь uh -huh. Так, вместо пирожного Виноград и фрукты в вазах Понял, да? Персики, чтоб спелые были mm -hmm. Да поставь два ананаса зеленью для декорации. Mm -hmm. Слушаюсь Вот Теперь вина говядине Лафит. Самой высшей дамам подать посклащить чего-нибудь. Бутылка одна, но чтоб бесконечная, чтобы двух бутылок перед дамами не стояло. Можете, захрани. Понимаем, помилуйтесь. Вот, после шампанское. Это так, я думаю. Слушаюсь. И чтоб это беспрерывно. Беспременно. А, Народ, нельзя поужинать порядочно Сейчас кутишь Кути-кути Ну, не могу же я копенчить Дочь не невеста, пойми, не рад трачиться. Нам надо жениха не какого-нибудь Жених есть? Нет еще, куда торопиться Не нам с Флором Федолчим за женихом бегать Пусть за нами бегают Кажи, что писал Да посмотрим еще Ты всю жизнь насчет должников и обеды и ужинаешь Навострился, вкус знаешь Пойдемте танцевать не, не, не, не нет, нет, уж извольте Он мало ли кавалеров Я знаю, что много, да какие А если бы женщины ангажировали? Что же было? Я бы вас ангажировала Польку танцевать Нет Ну а что же, на звезды смотреть? Нет, на всю жизнь Наша участь очень печальна Не мы ангажируем, а нас ангажируют Наше дело сидеть у окна, мечтать, вздыхать и ждать счастья Хорошо, чего еще? Закуску прибавь, балык хороший есть С Дону пришел Тогда его забыл из ума вон. Ты с нами ужинаешь с Куда еще пойду? Конечно Извините, я должен буду вас оставить Меня на игру ждут Играть? Неужели игра может занимать вас? Жизнь наша такая скучная А карты производят некоторое волнение Я эти, вот эти ощущения люблю Какие это ощущения? Разве нет ощущений, которые гораздо приятнее? Так вот, проиграйте за это За что за это? Что вы меня оставляете А, а во-вторых, кто в любви счастлив Тот и в картах не счастлив Ты опять играть? Не советую, Вадим Не советую где ты прощ Я люблю игру, вот и все Мне теперь нужно играть, рисковать Может быть, я и выиграю Где же я возьму денег? Ты что ли мне дашь? Ну, ну как знаешь Конечно, нужно рисковать, ты прав Вадим, М нет ли у тебя двух рублей серебром? И вот только с советами лезешь, до да денег просишь И нашел время просить Я иду играть, а он денег просит Здесь нельзя без издержек, я ведь езжу для тебя только Ой, Да зачем ты мне? Ну, все-таки, я хоть посижу под для тебя, для счастья да. Это иногда много значит Пошли а редко ездишь, Флор Федорович Зачем приехал? Погулять, целая Салтанция погулять гулять. Гуляй, гуляй С внучкой приехал? Нет, один, она а. с отцом Я, Салай Салтанович, а -а -а. вольная птица Вольная птица, Хорошая девушка Не нас. Надо жених искать Надо замуж отдать, самый пора Отдадим, Салай Салтанович, не беспокойся Хороший жених, много да. деньги надо Наше дело, у тебя занимать не станем ну, Зачем тебе занимать, свои деньги есть а, Хочу подумать об этом а -а -а. Дело не чужое Много дашь? Не обижу. И сто тысяч дашь не обидишь, и пять тысяч дашь не обидишь. Деньги какая обида? Глядя по жениху, и деньги будут. О -о -о. Что скрываешь? Зачем скрываешь? Ведь не ты женишься. Да за тебя и не отдадим очень. Нам нужно... Ничего не даю, ничего. А ну, вольше утесулись. Есть благородный же. А с благородными благородный и разговор будет. О -о -о -о. вот копил. Нет еще своего часа дожидаешь Пойдем, Балык есть из дома пришел. Ну разве что. Десять минут. Не томили долго. Я тебе говорил, убирайся, убирайся. Музыка, нечего сказать. какой разговор невинный. У того зубы болят, охает. На свет не глядит. Тот приметам верит. Дурной сон видел. Третье на свидание торопится. Мне говорит, некогда. Пожалуйста, господа, не задерживайте. Чистая работа. Таково было мне смотреть, как ты деньги отдавал. Конечно. Все, кончено дело. В себе я не тужу, я пустой человек. Не жалеть меня нечего. Не жаль Юлию Ты ее успокой. Зачем ее успокаивать? А вот что. Ты ночуешь, конечно, у меня. Ну, пожалуй. Пьемся завтра кофеку, а потом заряжу я револьвер. Пол, что ты? Что ж, что ж в яму садиться? А после ямы-то что? В те я жил, жил барски. Ни в чем себе не отказывал Каждая прихоть моя исполнялась Ведь мне ходить по Москве пешком В узеньких, коротеньких брючках Да в твидовом пальто с разноцветными рукавами Это же хуже смерти Я не ты, пойми Я рубли-то выпрашивать не умею За что ты меня обижаешь? Я тебе, преданный человек Что мне в твоей преданности? Гроша не стоит медного Мне нужны тысячи. Где я их возьму? Сегодня последний день моей веселой жизни. Прокутим остальные деньги. Поедем. Поедем отсюда куда-нибудь. здесь все надоело. Все противно. Играл. Ай, пустой ты человек. Ну, пожалуйста, ну ты не очень. Я не люблю. Ай, пустой ты. Салайк, дрянь. М -м -м. Что пугаешь? Нажил деньги человек, прожил деньги, дрянь. Ну да как я наживу? Ну деньги наживают либо честным трудом, либо мошенничеством. Ни того ни другого я не умею. Честно, нечестно. Кому нужно? Нажил деньги хороший человек стал. Все кланяются, детям оставил, спасибо скажут Ой, знаю я вашу философию-то Я, твой папенька, знал, хороший вот был человек это... Деньги нажил, тебе оставил, Нет. а ты что? Да тогда можно было наживать Всегда можно, надо ум Ум-то хорошо, да и совесть-то иметь не мешает Где твоя совесть? Ха. Чужие деньги бросал, это совесть? Тому должен не заплатил, другому должен не заплатил, это совесть? Украл, ограбил, нехорошо А бросал деньги хуже <сос> Кто бросал деньги? Убить его скорее, такой закон надо Слушай, были три брата <сос> Там, на Кавказе Прощай, не без тебя скучно, <сос> а ты с глупостями Родитель деньги оставил Один торговал, другой торговал, наживал, третий мотал Братья подумал, подумал, поговорил про между себя Посоветовал, зарядил ружье Убил его, как собака Больше не ставит. Ой, ну прощай, прощай Твоих рассказов не переслушаешь Иль не идет упрямиться Пойди, Салая Салтаныч, я его приведу У меня не вырвется Приходи, будем ждать Эх, тебе счастье привалило Не ожидала, признаюсь С ты девку-то свел Будто Уж верно, только ты теперь не зевай Лови, а то улетит Закружи ее хорошенько и шабаш, а не умеешь Положим, что умею Улечь девушку нетрудно, особенно такую Чувствительно, да что толку Как что толку? Миллион Миллион, шмучишь ты этим Но Это не про нас Что себя обманывали? Тут, кроме нее, отец да дедушка. Им мучника ведь надо посолидней. Нашему брату таких денег не дают. Разве это люди? Это же бульдоги. Ошибаешься. Они ее не волить не станут. Кто мил, за того и ступай. С такими-то деньгами? Да за немилого идти была оказия, как же. Ни принцесса, ни высокого рода. Тут что деньги? Так, с деньгами идти за милого человека – это прямой расчет. Чем ты не кавалер Чем ты не пара Вон она сама идет Не утерпела Ты смелее с ней Без они Она не, не очень, чтобы стыдлива-то ну? Благодарю за науку Я в свое счастье Глафира Фирсова плохо верю Что вы не идете ужинать с нами, Вадим Григорьевич Мы сейчас садимся Не хочется, не расположим Что вы такой мрачный? Жизнь надоела, Ирина Лавровна. Да вы серьезно? Очень серьезно. Вам все надоело? Вы так много испытали всего? Да, я все испытал. И все надоело. Одного только не испытал. И, вероятно, никогда не испытаю. Чего же это? Не скажу я вам. Не обо всем можно говорить с барышней. Со мной можно говорить обо всем. Вы не знаете жизни. Не испытали ничего. Вы не поймете. Не должны понимать. Я не испытала жизни, но я читала много романов И я понимаю все Начни говорить, вы застыдитесь и убежите О нет, вы меня не знаете Ну, извольте Я не испытал страстной любви Страстной? Да, любовь наших женщин какая-то вялая Мне надо жгучей страсти, бешеной С кинжалом и ядом Быть может, вы ее не замечали? хорошо бешеная страсть, коли ее даже заметить нельзя. Вадим. Что угодно. А, она здесь. А, она давно кипит в груди моей. Неужели? Да, бешеная страсть, поверь мне. Да верю. И очень может быть, что я близок к счастью, но... Зачем но? Но ты не должна идти против родных. Ты не должна терять их расположение, терять богатство, которое они тебе обещают. ирень я от тебя такой жертвы не приму. Да никакой жертвы. Зачем же мне сдерживать свою страсть, милый Вадим? Ты ведь со мной. Невероятно, это уж слишком много счастья. А, поверь, погоди. Я пришлю сейчас к тебе папашу, поговори с ним. Милый, милый. Лука! Лука! Пошли А как же Юлия Павловна? А что же мне Юля Павловна? Что я могу для нее сделать? Жениться на ней? А что она мечтает в дни и ночь? А чем жить будем? У нее ничего, у меня тоже Что ж там, мелочную лавочку открыть? Да баранками торговать? Я женюсь, по крайней мере Расплачусь с ней Это честнее будет Конечно, я горчу ее очень, очень но... Ну, поплачет До да, тем и дело кончится а пока, ну, ну, надо ей солгать что-нибудь Ах, лгать? А лгать нехорошо, Вадим Очень нехорошо а -а -а. Ты опять с учениями. Так вот, я тебя лгать-то и заставляю И ты будешь лгать Ты пойдешь завтра к Юле Павловне и скажешь Что я в Петербург уехал Что ж, я, пожалуй... Я пойду. Только ведь меня гоняют оттуда. Потерпи, потерпи, бедный друг. Все претерпи. Ради дружбы. Перетерплю. Вадим, я у тебя шафер. Я платье новое сошел. Нет ли у тебя трех рублей серебра? Опять денег просить. Какая привычка у тебя? Ты ужинать пойдешь? Сядешь за стол с компанией. Uh -huh. А мне на вас глазами хлопать? Ведь я езжу сюда только для тебя. Uh -huh. А ты знаешь, как здесь все дорого. Ну, ну, на, на, рубль, отвяжись ну, Отойди, исчезни Исчезни Вадим Игоревич, пожалуйста, я имею в Лавр Миронович, два слова Ага, ага. вашим услугам весь э, внимание Между благородными людьми разговор должен быть короткий Ну, ну, ну, ну совершенно Мне нравится ваша дочь А, девушка хорошая, образованная <свят> С большим приданным Она и так хороша Приданная, конечно, еще лучше Но не о приданном речь да. А теперь вот в чем вопрос Нравлюсь да. я вам а, Что вы? Да. А, ну как же, поймите Мы ваше знакомство за честь себя считаем Да погодите, не распространяйтесь Я хочу жениться угу. на вашей дочери. Да. Вы, отец, а? вас обойти нельзя. Да-да-да. Так согласны вы или нет? Ну, как говорится... Счастливит нас С полным удовольствием За честь почту Ну и прекрасно Только с одним условием Погодите разношать Не надо устроить какие-то делишки Да, как вам угодно Не извольте себя стеснять ни в чем Пожалуйста, кушать. А завтра прошу на вечер ко мне Познакомитесь с нами покороче Посмотрите, как живем Так сказать, А вы мастер ужин заказывать? Какой это ужин? Здесь клуб э, тоже трактируем. Вот дома другое дело, а? А чего ж э, себе им позволит, и не позволить? Есть средства. Пожалуйста, пожалуйста ждусь, ждусь.